Глава 17. Главный злодей. Часть вторая. Кажется, за нами следят. Заметил Стильхуфс, когда мы проходили через разваленный двор, приближаясь к возвышающемуся зданию, почерневшему и наполовину разрушенному ударом апокалипсиса. Я уставилась на карту Пипбака. Фабрика Алыскаку должна была быть прямо перед нами. Услышав замечание Стильхуфа, Я обернулась, взглянув на лун, больше доверяя прибору, чем собственному зрению в тусклом свете. Ветер гонял по внутреннему двору фабрики мелкий мусор. Сквозь трещины в серой каменной мостовой пробивалась пожухлая трава. Я кинула взглядом платформу, когда-то образовавшую центр двора. Платформу, на которой когда-то возвышались статуи нескольких пони. Статуи разрушились и раскрошились. От фигур остались только копыта. Гротескно торчащие из поверхности постамента. Я стала поворачиваться, осматривая местность, пока снова не уставилась на Стелхуза и на побитые взрывами здания, возвышающееся над нами Ни я, ни мой лум ничего не засекли. В этот раз Я была уверена в правоте Стелхуза, потому что и сама что-то замечала, несмотря на свои притупленные наркотической ломкой чувства кто-то или что-то держался на пределе дальности локатора. и был помещен как невраждебный объект, что заставляло задуматься, то ли он держался в отдалении из-за стеснительности, то ли зная пределы возможности техномагии стоил -тек. Будто по команде на луме вспыхнула отметка «Хувбитс». Я обернулась снова, на этот раз с удивлением, и стала разглядывать стоящее рядом с Аллым гигантское здание. Я помнила, что здесь располагалось Мэнхэттенское отделение Министерства морали. Так мне в голову не могло прийти, что в нем находился самый известный и богемный клуб в городе. В отличие от местного отделения Министерства магии, Министерство морали не развешивало своих вывесок вдоль линии Селестий. Не было даже маленькой таблички где-нибудь на стене. Его небоскреб был безлик и безымянен. хувбиц занимал первые два этажа. Даже Пибак не пометил здание как министерское отделение. Будто это был секрет, который так все уже знали. Если Центр Министерства Магии воплощал в себе все мои представления о министерских зданиях, вплоть до сумасшедших магических защит, ограждавших его от удара жарбомбы, то здание Минмор совсем не тянуло на офис могущественной организации, отвечавшей за безопасность всей Эквестрии. Я прошла вперед, заглядывая в разбитые окна хувбиц, и попыталась представить зал полный пони, танцующих под песню Вельвет и Меди, с которой та выступала в разбитом копыте. Но тут на луме Появилась красная метка, а затем еще одна. И еще. Я остановилась, сделав всем знак задержаться, затем осторожно двинулась вдоль фасада, пока не достигла угла, где тротуар был покрыт обгоревшими кусками торговых автоматов. Когда я осторожно глянул за угол, на локаторе появилось еще несколько меток. А ты не прослушала случаем часть про Монтикор? Фабрика Алы Скакун находилась напротив внутренней аллеи Хувбиц. Красный и рыжий туши мантикор заполнили все здание. Я наблюдала за тем, как несколько чудовищ сорвались с террасы двенадцатого этажа и принялись кружить вдоль вокруг здания. Две зверюги топтались во внутренней аллее, одна стояла ко мне спиной. Ее хвост раскачивался в паре дюймов от моей морды, другая, чуть поодаль, рылась в мусорном баке. Я спрятался обратно за угол и в расстройстве посмотрел на остальных. Все с выжиданием уставились на меня. Просто удача, что ни одна из этих тварей не решила гуляться по двору. Я подозревала, что теперь знаю, что случилось со статуями пони. «Луна, помоги мне! Что же делать? Думай, думай!» Мне нужна была праздничная менталка. Я была уверена, что только съев ее, я смогу решить навалившуюся проблему. Но после подслушного разговора я не могла рисковать, чтоб они увидели, как я съела еще одну. Я развернулась, стараясь не попасться им на глаза, и сколдовала заклинание сортировки пипбака. Затем проливитировала баночку из сумки. Я держала голову наклоненной в надежде, что мой рог пылал недостаточно ярко, чтобы они заметили его свет в серых сумерках заката. Затем достала одну менталку из банки и с жадностью закинула в рот. Как и ожидалось, она была вкусной. Я ее проглотила и засунула баночку назад. Сразу же серая пелена улетучилась, и мир стал намного ярче и лучше. Я бросила еще один быстрый взгляд за угол, на этот раз еще более осторожный. Мантикора казалось, не двигалась. Даже хвост был почти в том же положении. Ее спутница повалила мусорное ведро и пошла к следующему. Я посмотрела в небо. Мне хватило бы сил, чтобы справиться с двумя монтикорами. Без проблем. Но даже с менталками я не могла бы обработать все стадо. Я думала, Каламити мог бы перенести нас к одному из выступов на фасаде, но мантикоры тоже могли летать. Они были тяжелыми лесными существами и, казалось, никогда не поднимались высоко, но мой взгляд наткнулся на что-то красное вверху. Что-то не похожее на Монтикору. Совсем не похожее. Завод Аллы Скакун, среди прочего, производил скутеры. Насколько я могла судить, он был особо известен как раз благодаря им. И было ясно, что фирма очень гордилась ими, ибо завод когда-то был украшен гигантским красным скутером более десяти метров в длину. Гигант уже не сидел на своем месте на строительных лесах на крыше. Леса заржавели и рухнули, а скутер упал и вклинился между зданиями Министерства морали и Алого Скукуна, примерно на уровне пятнадцатого этажа, образуя мост. Теперь я знала, как пробраться на фабрику. «Ты действительно чокнутая!» Наконец прокомментировал Стил Хувс, выслушав план. Вильветри Меди внимательно смотрел на меня, как будто просто смотреть было достаточно, чтобы определить изменения в настроении. «Знаешь, Литл Пип, эти здоровые здания выглядят не шибко устойчивыми, я так думаю. Быть может, нам лучше разбиться на пары и попытаться найти более лучший способ подняться, а то как будем рыскать тут до посинения». Я согласилась. Не только потому, что хотела быстрее двигаться, чтобы эффект от праздничных менталок не иссяк, до того, как мы поднимемся и перейдем мост. Но я еще и не была уверена, что полы в том здании смогут выдержать вес более двух пони одновременно. Тем более, когда один из них — Стил «Я пойду со Стил Я легкая и могу использовать левитацию, когда это необходимо». В Ветре меди бросила быстрый взгляд на Пегаса и вмешалась. «Нет, я... я должна пойти с тобой. А Стилхуфс Хувс пойдет с Каламити. Он полетит. Так что нагрузки от веса не будет. Каламити хохотнул и закатил глаза. — Как пожелать, принцесса. Итак, рейнджер, как насчет небольшого шмона? — Пока ты будешь нести, без проблем, — заявил Стилхуфс и пошел за Каламити прямо в одной из ближайших оконных храм Хувбитс. Когда мы вошли в темноту, вельвет Ремиди сфокусировалась, подсвечивая свой рог. Первое, что я заметила, автомат по продаже жвачек. Жвачки оплавились и слеплись, образовав одну здоровую массу, обернутую в стекло машинки. Центральная площадка Хувбитс представляла собой три этажа мезонина над танцполом, который, по сути, находился в цокольном этаже. Платформа для музыкантов когда-то висела под потолком, придерживаемая стальными тросами. Теперь, упав вниз, она пробила танцпол и торчала, накренившись, сильно напоминая тонущий корабль. «Разве это плохо, что я заведу тем пони, которым довелось выступать здесь?» — спросила меня Вельвет, когда мы прошли под рядами, подвешенных к потолку колонок, каждая больше, чем взрослый жеребец. «Или что я расстроена, видя это место уничтожено? Я покачала головой. «То, что ты мечтаешь быть медицинской пони, вовсе не означает, что ты должна от этого меньше любить петь. Так или иначе, я просто знала, что мои слова были правдой». «Ты не изменяешь своей мечте или своей свободе, пени!» Вельвет Ремиди приостановилась, потом заржала, улыбаясь. «Спасибо, Литл Пип!» Я улыбнулась в ответ, обходя обугленный скелет. Потом остановилась, глядя на него. В отличие от улицы, где пони просто испарились от вспышки, здесь они сгорели заживо. Я поморщилась, стараясь не представлять поток пламени, врывающийся в танцевальный клуб. Я поняла. Что должно быть, центр Министерства Морали имел собственную магическую защиту, но не столь сильную, как и Министерство Twilight Sparkle. Она, должно быть, и задержала на какой-то миг основную волну, прежде чем разрушиться. Жарбомба Зебр была взорвана в центре Мейнхэттена поздним утром, когда на улицах, вероятно, было меньше всего народу. Чего нельзя сказать о Министерстве. Мне пришлось прокладывать телекинезом путь через множество скелетов, которыми были завалены все этажи. Красные точки замелькали на компасе Лумы. По глупости сперва я решила, что это призраки, о которых говорил нам торговец с механической совой. В любом случае, я сейчас была готова в это поверить. «Кто?» — требовательно спросил домовой робот-сова, залетев в коридор. Я замерла. Не в страхе, но в полном изумлении. «Враждебный охранный робот-сова? В самом деле?» Механическая сова открыла клюв, и тонкая линия розовой магической энергии рассекла воздух, поразив закопченную вазу на журнальном столике рядом со мной. Ваза полетела со стола, ярко светясь розовым, и рассыпалась пеплом еще до того, как ударилась о пол. Видимо, да. В самом деле. Я услышал отдаленный звук стрельбы боевого седла Каламити, пролевитировала свой боевой дробовик из кобуры и прицелилась в механическую птичку. И чуть было не выпалила в вельвет ремеди, которая внезапно пронеслась передо мной, поразив металлическое существо своим рогом точно копьем. Я задрожала, одновременно чувствуя панику, облегчение и гнев на вельвет, а та, остановившись, вперилась взглядом в утихшего робота, что висел на ее роге, затем замотала головой, безуспешно пытаясь сбросить его на пол. Литл Пип, сказала она наконец, с нотками отчаяния в голосе, будь так любезна, помоги, пожалуйста. Только если обещаешь. «Не бежать перед дулом заряженного ружья снова!» Она замерла, глядя на меня. Мертвая сова, как влетая, сидела у нее на рогу. Затем глаза единорожки расширились, как только взгляд упал на готовый выстрелить дробовик. «Боже мой!» «Вот уж точно! Боже мой!» — сказала я мрачно. Затем обернулась сову магическим коконом и сняла с рога. «Мне очень хотелось разозлиться на вельвет как следует...» Но растерянная, она выглядела так мило. Пуф, пуф, пуф. Пуля прошла через первую сову, воспламнив ее внутренности. Еще две пули рассекли воздух и врезли в стену со вспышками огня. Когда механический страж упал, я переключилась между целями и послала еще три пули во вторую сову. Тонкий луч ударил меня в спину, вызвав жгучую боль, но, к счастью, не превратив в розовую пыль. Не дождавшись, пока вторая механическая сова упадет, я развернул ствол винтовки и прицелилась у врага позади меня. Три пули пробили третью сову, и она, загоревшись, шмякнулась от пол. В воздухе пахла озоном и сжженной проводкой. Выдохнувшись, заклинание прицеливание рассеялось. Я осмотрелась вокруг, убедилась, что врагов больше не осталось, затем проверила обойму. Я слишком быстро расходовал бронебойные патроны, которые могла использовать зебринская винтовка. У оружия, судя по всему, не было режима одиночной стрельбы. А чтобы прикончить этих существ, требовалось всего одно попадание. Мне надо было сменить оружие, но боевой дробовик уже показал себя слишком неточным на расстоянии, на котором я предпочитал вести бой. Механические совы представляли собой легкую добычу, но у их магического энергетического вооружения был шанс, пусть и весьма небольшой, дезинтегрировать объект, в который они попадали. Я не хотела подпускать их достаточно близко, для того, чтобы они могли как следует прицелиться. Я подозревал... что у малого макинтоши было более чем достаточно сил, чтобы пробить металлическую обшивку этих гадов без использования бронебойных боеприпасов. Что хорошо, так как револьвер оставался единственным оружием, для которого у меня их не было. Сменив оружие, я подошла к стене из холодильников, намереваясь выяснить, какие же вкусности начиненные вековыми дозами консервантов хранило в них Министерство морали на этом этаже. На каждом втором этаже Минморали в центре обязательно имелась кухня. Хм, да их тут было больше, чем уборных. что по логике правильным вообразить невозможно. А на некоторых этажах, вроде этого, кухни занимали все пространство. Стены оказались завешены плакатами, и хоть большинство из них были коричневыми, шелушившимися или даже полностью сгоревшими, по тем, что сохранились, можно было понять, что Пинки Пай превратила организацию дней рождения для хороших маленьких кобылок и жеребят практически в отрасль промышленности. Ты была хорошей кобылкой в этом году, Литл Пип? Поверь, мы знаем. Так что вот твой тортик, присланный прямо из Министерства морали, и поздравительная открытка, подписанная самой Пинки Пай. То, что я себе представила, было нелепо и невероятно. Но я почему-то также считала, что это было правдой. Вильветри меди остановила меня, настаивая на осмотре раны на спине, прежде чем позволить пройти хоть метр. Потому я сел на корточки и с тоской посмотрел на дверь ближайшего холодильника. — Ты, Каламити! сказала с досадой Вильве Когда я мечтала быть врачом, это означало провести в свою жизнь, помогая пони, многим, а не только двум, снова и снова. Ты всегда можешь просто дать мне... Ай! вздрогнула я, когда она надавила чем-то жгучим на место ожога, перед тем, как залить его приятным прохладным гелем. Это место будет как новеньким в кратчайший срок. Немножко розовым, может быть, и потребуется несколько дней, чтобы шерстка выросла снова, но, во всяком случае, шрама не останется. Просто попытаться заставить его принять ванну, все равно, что пытаться просунуть яблоко через шко. ишко. После того, как Вельвет задела тему каламити, ее было не остановить. Я хотела закрыть уши копытами, но не могла сделать это и при этом идти. По крайней мере, ее голос упал, сделавшись более робким, когда мы узрели декор прихожей перед нами. Мы прошли один из многих этажей, где раньше занимались обработкой огромного количества приватных разговоров, подслушанных при помощи самых разных технологических приборов, вроде терминалов или спрайт -бода. Министерство морали действительно следило за всем. По всему коридору висели закопченные плакаты с пинки-пай. Они смотрели на нас, глаза, казалось, следовали за нами, пока мы шли мимо них. Смелое слово «Всегда» красовалось на нижней части каждого плаката. Самое страшное, вселяющее тревогу прихожая на свете. Я пролевитировала к себе один из кексов, что мы нашли в холодильнике и надкусила. Он был немного зачерствевшим, но все еще съедобным после двух веков хранения. Тот, кто сделал их, был или богиней приготовления пищи, или очень темной волшебницей. Стреляет, не задумываясь. Как он выпалил в дракона, прежде чем мы успели даже попытаться с ним поговорить? Или как он выстрелил в тебя? Я по-прежнему игнорировал ее слова, Пока мы шли по коридору. В конце были три двери налево, направо или вперед. Я чувствовала, что действие менталки начинает испаряться. Как только получу возможность, сразу съем другую. Я не могла рисковать выйти из-под действия наркотика вместе настолько темным и причудливым. Или, если на то пошло, рядом с Вильетой Медик, когда она была такой: Вау! Я надавила на двери, открывая их, и обнаружила, что смотрю на небо. Перед нами простирался офисный кабинет размером с три атриума стойла, заполненный рядами столов с терминалами, который резко обрывался в пустоту. Солнце опускалось за завесу облаков, окрашивая небо в апокалиптический оранжевый оттенок. Я как-то забыла, что половина здания разрушена. Впервые за последние недели я почувствовала сильный приступ головокружения. Я уже привыкла к обширности мира, но такая внезапная смена обстановки пробудила во мне кобылку агрофоба. Слегка дрожащими копытом я аккуратно закрыла дверь. «Может быть, мне действительно нравится грубый, как он?» Вельвет Ремеди замолчала, чтобы перевести дыхание. Я поблагодарила Селестию за момент тишины, злобно болясь, чтобы она еще могла отправить голос Вельвет на лунные каникулы. По моей оценке, мы находились этажом выше скутера. Сложные лестничные клетки заставили нас подняться выше, а теперь мы искали путь вниз. Он лишь заставляет меня так... так злиться!» Вильвет Ремеди в ярости топнула копытом. «Вот вам и сила молитвы. Знаешь, я действительно думаю, что должна пересмотреть свои варианты. В эквестрийских пустошах можно найти еще кучу других жеребцов». Я почувствовала укол ревности и сразу начала копать яму, чтобы похоронить это чувство. «Или...» Голос в вельве зазвучал с внезапной сладостью. Я застыла и почувствовала ее дыхание на моем левом ухе. Когда это она успела оказаться так близко? Знойным голосом, таким мягким и гладким, словно растопленный шоколад, она продолжила. Или, может быть, кобылу? Я почувствовала, что мои колени ослабли, сердце екнуло, все тело начало промывать теплом, и желудок наполнился бабочками. А потом суровая реальность свалилась снежной лавиной, выкачив все тепло и заморозив бабочек до смерти. Я повернулась к ней в мгновенной ледяной ярости. «Нет — Нет! Вильвет Ремиди в изумлении отступил назад. — Нет, ты слишком проницательна, чтобы не знать, что я влюблена в тебя. Я шагала вперед. Мой голос был холоден и резок. Ты не будешь играть с моим сердцем, предложив мне то, чего я жаждала. — Лишь только, чтобы попытаться вернуться к Каламити!» Вельвет Ремеди отступал назад, прижав уши и заикаясь. — Во имя богини Ремеди! — рявкнул я. — Ты последовательница Флаттершай! Ты просто не можешь быть такой злой! Глаза Вельвет расширились, уши почти приклеились к черепу. Она сжалась передо мной. — Хорошо. Я повернулась и пошла прочь, не желая больше смотреть на нее. Она все еще стояла там, когда я повернула за угол. Что-то раздирало меня изнутри, но я не хотела, чтобы она это видела. Ты не должна быть здесь! сказал голос, звучавший словно механическая пинки-пай. Ты плохая они! Спрайт-бот угрожающе засветился красно-розовым и нацелил на меня магическую пушку. Откуда они только берутся? Закричала вельвет ремеди. когда в дверь влетели еще пять спрайт-ботов и начали испарять нашу баррикаду из столов и холодильников. Я знала ответ, но не было времени сказать его вслух. Это же очевидно. До того, как появился наблюдатель, ими управляла Пинки Пай. Я представила себе их плавающим по улицам довоенного Паннивилля, Плуза, Мейнхэттена повсеместно, везде, игравших веселую музыку. Маленькие послы хорошего настроения от Министерства морали. Маленькие шпионы. Я делала выстрел за выстрелом, пригибаясь только для перезарядки. Волны спрайт-ботов прибывали все чаще и чаще, их было так много, что действие моего заклинания прицеливания заканчивалось до того, как я могла разобраться с ними всеми. К счастью, они не были сложными целями и, похоже, даже не знали об уклонении. Ясность праздничных менталок исчезла, оставив мой мозг вялым, Каждый момент, что я не прицеливалась или стреляла, был потрачен на надежду съесть еще одну менталку. Но с Вильветри Меди, присевшей рядом, у меня не было никакой возможности сделать это. Внутри меня все еще кипела злость. И последнее, что я хотела сделать, это дать ей возможность стать свидетельницей моей слабости. Хотя я должна была задаться вопросом, почему она все-таки права. Еще четыре улетели через разбитое окно. Я сбросил на них холодильник. Трое были раздавлены, четвертого отбросил прочь. Вельвет стала стрелять в него из своего игольчатого пистолета снова и снова, постоянно промахиваясь, но когда наконец попала, игла лишь безобидно скользнула по броне. Бот открыл ответный огонь, подпалив ее грим. «Прекрасно!» Она рассердилась в чисто женской манере. Я удивилась, почувствовав, как дробовик вылетел из крепления. «Попробуй-ка это!» «Блам!» Спрайт-бот взорвался дождем искр. Центральный офис когда-то был очень удобным. Огромное окно, некогда дававшее панорамный вид на Мейнхэттен, было выбито. В раме еще остались неровные осколки стекла. Четыре сейфа, встроенные в стену рядом с окном, были покрыты волдырями, но не тронуты. Перед ними стоял расплавленный стол. В дальнем углу расположилась небольшая полукухня. Терминал на прилавке издавал мягкое розовое свечение. Я никогда раньше не видела, чтобы терминал светился не яблочно-зеленым цветом. Корпус был покорежен и обуглен, но все же экран оставался читаем. В дальнем углу напротив кухни лежал почерневший скелет пони. Я было уселась рядом с терминалом, собираясь его взломать, когда заметила что-то, похороненное в костях. Мне стало любопытно, я подбежала посмотреть. То оказалось пятном чистого, не огнем цвета. Приглядевшись, я разглядела статуэтку внутри грудной клетки давно умершей пони. Молодая фиолетовая единорожка с пурпурными и черными полосами в гриве. Твайлайт Спарк. Я осторожно пролевитировала статуэтку из грудной клетки и взглянула поближе. Я сразу же почувствовала странную ясность мысли, что мигом рассеяло облако, нависшее над моим мозгом. Ощущение было далеко не такое сильное, как от праздничных менталок, не такое четкое, но... Я не могла отрицать, что чувствую себя гораздо чище. На основании статуэтки было написано. будь «Умным!» Слегка улыбнувшись, я положила фигурку в сумку и вновь обратила внимание на терминал. Он был выше моего мастерства. Даже с новыми трюками, что я узнала во время учения в библиотеке, мне не удалось взломать его. «Литл Пип!» Начала вельветри меди, осторожно приближаясь ко мне, когда я с отвращением сдалась. «Пожалуйста, насчет того, что...» Я уставилась на нее предостерегающе. «Не стоит говорить об этом!» Отрезала я резко и жестко. «На самом деле, почему бы тебе не пройтись и не постоять снаружи некоторое время? Мне нужно немного свежего воздуха!» Сжавшись как от удара, она покорно кивнула и, не сказав больше ни слова, пошла в офис за пределами странной двери в форме кекса. В момент, когда дверь захлопнулась, я пролевитировала одну праздничную менталку из сумки и проглотила ее, а затем пошла открывать все сейфы по очереди, с легкостью взламывая замки. К моей радости... В третьем оказались десятки банок с праздничными менталками, чему я обрадовался даже больше, чем найденным в четвертом двум стелсбакам. Закончив потрошить сейф, я вернулся к терминалу. Мне понадобилось перезагружать его аж четыре раза, чтобы не дать системе заблокироваться. Но я все-таки его сделала! И выкрикнула победный клич! «Литл Пип!» Голос в Эльве прозвучал через дверь, робкий, осторожный. Мои плечи упали, я вздохнула. Встав из-за терминала, я подошла к двери и открыла ее. — Ладно, посмотрим. — Я знаю, что ты хочешь извиниться, но это не меняет факта, что ты все же пыталась это сделать. И в ближайшее время моя боль не собирается утихать. Она кивнула, у нее в глазах стояли слезы. — Я чувствовала себя плохо. — Почему я чувствую себя плохо? Я зажмурилась и вздохнула снова. Теперь я видела ситуацию еще яснее. Праздничные менталки, как всегда, прояснили суть. Что бы там ни было, я все понимаю. Я знаю, каково это. Возлагать все свои надежды на то, что тебе кажется, а не на то, что есть на самом деле. Я искала пример, который бы не говорил, что я фактически ничего не узнала о DJ Poon 3. Мне пока не хотелось это признавать. И, к счастью, найти пример получше не составило труда. Когда я вышла из стойла, то была полностью потеряна. Я не понимала ничего из того, что происходит снаружи. Единственное, что я понимала, это были стойла. Или, по крайней мере, мне так казалось. На самом деле я понимала только стойла номер два. И когда другие убежища не оправдали мои ожидания, я... Я не могла с этим справиться. Я стукнула копытом о пол, подняв облачко пепла. Черт, я даже не знала тогда о этих чертовых социальных экспериментах. Я расстроилась уже от того, что архитектура не соответствовала моим ожиданиям. Разве это не то, что я считаю правильным? Вилюэт смотрела смотрел на меня задумчиво. — Когда что-то или кто-то оказывается не тем, кем ты предполагала, то ты либо должна признать, что это ты не знала его так хорошо, как думала, и начать стремиться узнать реального его, или же начать, ну... — Делать то, что я сейчас делаю, — предположил Вилюэт Ремеди. — Да, — улыбнулась я ей, потом закатила глаза. — И я совершенно неправильная пони, чтобы давать тебе этот совет, — когда я даже сама не могу это преодолеть. — Спасибо, Литл Пип, — серьезно сказала Вильветри Медик, глядя мне в спину после того, как я вновь направилась к терминалу. В терминале было только одно звуковое сообщение. — Привет, твой. Это я. Я пыталась послать тебе сообщение в оба твоих офиса в Контерлоте и один здесь. Все говорят, что ты находишься в прекрасной долине, так что я пытаюсь отправить тебе сообщение и туда. Я действительно надеюсь, что ты не избегаешь меня, впрочем, я... Я не стала бы винить тебя, если бы это все же было так. Голос был тревожным, печальным и дрожащим. Я узнала голос Пинки Пай, я слышала его в памяти винил Скретч. Он был почти таким же, но гораздо более хрупким, возможно, даже сломленным. Я пошла на вечеринку в доме у Спайка и принесла его, как ты и просила. Там были все мои друзья, кроме тебя. Спайк сказал, что это потому, что ты не можешь случиться с работы, но. Это из-за того, что я пришла, да? Твайлайт, мне так жаль. Ты была права, абсолютно права. Я очень долго знала это. Я просто. Я просто не могу. Я имею в виду, я не могла. Но я это сделаю. Я записалась в клинику Хелпингхуф на завтра. У них есть какая-то вещь, лекарство, которое поможет. Наркомании уйти. Как думаешь, они могли бы испечь лекарство в виде торта? Или, может быть, пирога? Мне нравится пирог. На записи я услышал звук стука и открывающейся двери. Прозвучал второй голос. — Мисс Пинки Пай? Министерство военных технологий прислало нам дюжину стальных рейнджеров. Они на позиции вместе с нашими агентами. Пинки Пай снова заговорила, но на этот раз обращаясь к вошедшему пони. Она не озаботилась остановить запись, а просто позволила записывающему устройству продолжить свою работу. «Ой, эти пони из четырех звезд такие плохие! Их надо изгнать, а потом бросить в темницу в изгнании! Но сначала нам нужно вынуть все их секреты из их плохих-плохих маленьких головок, чтобы точно знать, что не осталось никаких других. Так что передай, что они нужны нам живыми!» «О, я знаю!» «Пусть агенты летят в одном из моих пинки шаров!» Вошедший Пони, казалось, был совершенно ошеломлен этим предложением. «Мисс, вы хотите, чтобы наш рейд на четыре звезды был на... на гигантских дирижаблях в форме вашей головы?» Ага. Я хочу, чтобы они знали, что я иду на них!» Я не могла удержаться от представления гигантского розового воздушного шара с той же мордочкой, что смотрел нас с рекламных щитов. Я не была уверена, было ли это безумным или гениальным. На аудиозаписи я услышал звук закрываемой двери. Пинки Пай вернулась к обращению к своей бывшей подруге Твайлайт Спаркл. «Извини за это. Ты... Ты не поверишь, что произойдет дальше. Но не волнуйся. Если мы переживем этот день, то все будет хорошо». После сегодняшнего дня я могу сделать то, что ты хотела, чтобы я сделал. Я могу попытаться снова быть твоей пинки-пай. Прости, что не раньше. Но я просто не могла. Я знаю, что ты мне не поверишь, но... Но постарайся вспомнить про Спрайтов. Я делала плохие вещи, Твайлайт. Ужасно плохие. И я позволила пони своего министерства делать вещи еще хуже. Мне очень, очень жаль. Я не знаю, смогу ли я быть твоей Пинки Пай снова, но я попробую, клянусь, я... Праздничные менталки плохие. Они портят пони. Я знаю, что я испортилась, запуталась больше, чем когда-либо, но они мне нужны. Нормальная старая Пинки Пай умна, и она может чувствовать, когда что-то надвигается. Но праздничные менталки делают меня... делают меня большей Пинки Пай, не лучшей. Я теперь понимаю это, но больший, более эффективный, и нам нужно больше, и нуждается в большем. С праздничными менталками мое пинки чувство намного, намного чувствительнее, и это единственное, что позволяет нам быть на копытах впереди от очень, очень плохих вещей. Ах, мой нос горел весь день, это как зуд, но только намного, намного хуже. Есть плохие пони, Твайлайт, и они собираются навредить нам. Навредить все Эквестрии, и обычная Пинки Пай не сможет их остановить. Но после сегодняшнего дня все будет нормально снова. Я просто знаю это! Надо лишь пройти через этот день. И завтра у меня назначение. И Твайлайт, как ты думаешь, может быть, ты могла бы пойти со мной? Мне своего рода. — Страшно. И это не тот страх, который уйдет, если посмеяться. Я хочу сказать, у меня есть ты сейчас со мной. Так что ты вроде будешь со мной в любом случае, но это не то же самое. Я хочу реальную твайлой спаркл. Я... я хочу свою подругу назад. Пожалуйста, я все сделаю. Запись закончилась. Я сидела ошеломленная. Вихрь мысли метался в моей голове, но ни одна не хотела взяться в фокус. Праздничные менталки делали пони хуже. Пинки Пай сама сказала это, но она также сказала, что они делали ее эффективней. «Я знала, что это была правда. Они делали меня эффективнее прямо сейчас». Пинки Пай хотела избавиться от них, но не могла. Не только потому, что она была зависима, но и потому, что они ей были нужны, чтобы делать работу, чтобы попытаться спасти жизни миллионов пони. Как это могло быть менее важно, чем дружба одной пони? Эквистрийские пустоши требуют жертв. К аудиозаписи было привязано сообщение. Ошибка. Сбой подключения к терминалу Марипони номер 42. Сообщение не отправлено. Твайлайт Спаркл никогда не получала последнее сообщение Пинки Пай. Сейчас со мной, у меня есть ты. Мой взгляд упал на скелет, из которого я вытащила статуэтку Твайлайт Спаркл. Грусть нахлынула на меня. Я чувствовала, что слезы текут по щекам. — Да прибудет с тобой Селестия и Луна, Пинки Пай, — сказала я, не зная, что еще сказать. Конец второй части.